к ней зашел в полночный час, она спала, луна сияла, в ее окно и одеяло светился спущенный атлас, она лежала на спине, ноги раздвоивши груди, и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне.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 Денщик подал в прихожей шашку, фуражку, тонкую летнюю шинель, распахнул дверь на подъезд, он легко вскочил в пролетку и несколько хрипло крикнул «Валяй, живей!» Целковый навод. Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный лес фонарей, запах мокрых тополей был свежий я лошадь несла, свосекая подковами красный искр, Все было прекрасно, и зелень, и фонари, и предстоящие свидания, и вкус папиросы, которую хитрился закурить на лету, и все сливалось в одно, счастливые чувство готовности на все, что угодно. Водка бенедиктин, турецкая кофе, взор, просто весна, и все отлично. Отворила маленькое, очень порочное, на вид горничная на тонких качающихся каблучках, быстро скинув шинель и, отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальных и, немного взбив волосы, вошел, позванивая шпорами в небольшую тесную от излишества блударной мебели комнату, и тотчас вошла и она. Тоже покачиваясь на каблучках туфель без задника На босу ногу с розовыми пятками Длинная, волнистая В узком и пестром, как серая змея, капоти, С висящими, разрезанными до плеча рукавами Длины были и несколько раскосые глаза ее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 А так, у него еще веселее заиграли глаза. Позволь, позволь, это забавно, я ничуть не забавляюсь. Прекрасно, но все-таки интересно знать, что сейсон значит. Яка-така у друг заковыка, как говорил наш вахместр. Как говорят вахместры, меня мало интересует. Я, по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься. Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу.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 Но он все готов простить, забыть. Какое великодушие! Не поясничай! Я видела с ним еще великим постом, То есть тайком от меня. И продолжая, что продолжая, Понимаю, но все равно я видела с ним. И разумеется, тайком, Не желая тебе же причинить страдания, И тогда же поняла, что никогда не переставала любить его. Он сощурил глаза, жуя штук папиросы. То есть его деньги. Он не богаче тебя. И что мне ваши деньги? Если бы я захотела... Прости, так говорят только кокотки. А кто же я, как не кокотка? Разве я на свои?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 шел в Индийском океане на Владивосток. Под горячим тентом, затянутым на баке, в неподвижном зное, в горячем полусвете, в блеске зеркальных отражений от воды сидели-лежали на палубе до поясу голые арестанты с наполовину выбритыми страшными головами, в штанах из белой парусины